«Пристов варьировал вещи. После подсвечников явились серьги. После серег шитая софьяновая подушка. За нею шкатулка. Должно быть для разнообразия или соображая с требованиями торгующихся. Я не выстоял и десяти минут. Подвинулся было к подушке, потом к шкатулке, но в решительную минуту каждый раз осекался». Предметы эти казались мне совсем невозможными. Наконец, в руках пристава очутился альбом. Домашний альбом в красном Софьяне, подержанный, с рисунками акварелью и тушью, в футляре из резной слоновой кости с серебряными застежками цена 2 рубля. Я подступил, Вещь на вид изящная, но в костяной избе в одном месте был изъян. Я только один и подошел смотреть, все молчали. Конкурентов не было. Я бы мог отстегнуть застежки и вынуть альбом из футляра, чтобы осмотреть вещь, но правом моим не воспользовался и только махнул дрожащей рукой, дескать, все равно». «Два рубля пять копеек», — сказал я опять, кажется, стуча зубами. «Осталось за мной. Я тотчас же вынул деньги, заплатил, схватил альбом и ушел в угол комнаты. Там вынул его из футляра и лихорадочно, наскоро стал разглядывать. Не считая футляра, это была самая дрянная вещь в мире». Альбомчик в размер листа почтовой бумаги малого формата, тоненький с золотым истершимся обрезом, точь-в-точь точь такой же, как заводились в старину у только что вышедших из института девиц. Тушью и красками нарисованы были храмы на горе, амуры, пруд с плавающими лебедями, были стишки. «Я в путь далекий отправляюсь, с Москвой надолго расстаюсь, надолго с милыми прощаюсь и в Крым на почтовых несусь». Ха, уцелели таки в моей памяти. «Я решил, что провалился. Если кому чего не надо, так это именно этого». «Ничего, — решил я. Первую карту непременно проигрывают, даже примета хорошая». Мне решительно было весело. «Ах, опоздал! У вас... Вы приобрели...» Вдруг раздался подле меня голос господина в синем пальто, видного собой и хорошо одетого. Он опоздал. «Я опоздал! Ах, как жаль! За сколько?» «Два рубля пять копеек». «Ах, как жаль! А вы... Вы бы не уступили!» «Выйдемте!» — шепнул я ему, замирая. «Мы вышли на лестницу». «Я вам уступлю за десять рублей», — сказал я, чувствуя холод в спине. «Десять рублей? Помилуйте, что вы!» «Как хотите». Он смотрел на меня во все глаза. Я был одет хорошо, совсем не похож был на жида или перекупщика. «Помилосердуйте, да ведь это же дряной старый альбом. Кому он нужен? Футляр, в сущности ведь ничего не стоит, ведь вы же его не продадите никому». Ну вы же покупаете. Да ведь я по особому случаю. Я только вчера узнал. Ведь этоки я, только один и есть. Помилуйте. Да что вы? Я бы должен был спросить 25 рублей. Но так как тут все-таки риск, что вы отступитесь, то я спросил только 10 для верности. Не спущу ни копейки. Я повернулся и пошел. «Да возьмите 4 рубля!» — нагнал он меня уже на дворе. «Ну, пять!» Я молчал и шагал. «Нате, берите!» — он вынул 10 рублей. Я отдал альбом. «А согласитесь, это нечестно. 2 рубля и 10 а? Почему нечестно? Рынок?» «Какой тут рынок?» — он сердился. «Где спрос, там и рынок. Не спроси вы, за 40 копеек не продал бы». Я хоть не заливался хохотом и был серьезен, но хохотал внутри, хохотал не то что от восторга, а сам не знаю от чего, немного задыхался. Слушайте, пробормотал я совершенно неудержимо, но с дружески и ужасно любя его. Слушайте, когда Джеймс Ротшильд, покойник. «Парижский, вот что 1700 миллионов франков оставил», — он кивнул головой. — «еще в молодости, когда случайно узнал за несколько часов раньше всех об убийстве герцога Берийского, то тотчас поскорее дал знать, кому следует, и одной только этой штукой в один миг нажил несколько миллионов. Вот как люди делают». «Так вы что, Ротшильд, что ли?» — крикнул он мне с негодованием, как дураку. Я быстро вышел из дома. Один шаг и семь рублей 95 копеек нажил. Шаг был бессмысленный, детская игра, я согласен, но он все-таки совпадал с моей мыслью и не мог не взволновать меня чрезвычайно глубоко. Впрочем, нечего чувства описывать». Десятирублевая была в жилетном кармане. Я просунул два пальца пощупать и так и шел, не вынимая руки. Отойдя шагов сто по улице, я вынул ее посмотреть. Посмотрел и хотел поцеловать. У подъезда дома вдруг прогремела карета». Швейцар отворил дверь, из дому вышла садиться в карету дама. Пышная, молодая, красивая, богатая, в шелку и бархате, с двухоршинным хвостом. Вдруг хорошенький маленький портфельчик выскочил у нее из руки и упал на землю. Она села, на лакей нагнулся поднять вещицу, но я быстро подскочил, поднял и вручил даме, приподняв шляпу. Шляпа-цилиндр, я был одет, как молодой человек, недурно. Дама сдержанно, но с приятнейшей улыбкой проговорила мне «Мерсимсье». Карета загремела, я поцеловал десятирублевую. Мне в этот же день надо было видеть Ефима Зверева, одного из прежних товарищей по гимназии, бросившего гимназию и поступившего в Петербурге в одно специальное высшее училище. Сам он не стоит описания, и, собственно, в дружеских отношениях я с ним не был, но в Петербурге его отыскал. Он мог, по разным обстоятельствам, о которых говорить тоже не стоит, тотчас же сообщить мне адрес одного крафта, чрезвычайно нужного мне человека, только что тот вернется из Вильна. Зверев ждал его именно сегодня или завтра, о чем третьего дня дал мне знать». Идти надо было на петербургскую сторону, но усталости я не чувствовал. Зверева ему тоже было лет девятнадцать. Я застал на дворе дома его тетки, у которой он временно проживал. Он только что пообедал и ходил по двору на ходулях, тотчас же сообщил мне, что Крафт приехал еще вчера и остановился на прежней квартире, тут же, на Петербургской, и что он сам желает как можно скорее меня видеть, чтобы немедленно сообщить нечто нужное. — Куда-то едет опять, — прибавил Ефим. Так как видеть крафта в настоящих обстоятельствах для меня было капитально важно, то я и попросил Ефима тотчас же свести меня к нему на квартиру, которая, оказалось, была в двух шагах, где-то в переулке. Но Зверев объявил, что час тому уж его встретил, и что он пошел к Дергачеву. — Да, пойдем к Дергачеву, что ты все отнекиваешься, трусишь? — Действительно... Крафт мог засидеться у Дергачева, и тогда где же мне его ждать? К Дергачеву я не трусил, но идти не хотел, несмотря на то, что Ефим тащил меня туда уже третий раз. И при этом «трусишь» всегда произносил с присквернейшей улыбкой на мой счет. Тут была не трусость, объявляю заранее, а если я боялся, то совсем другого. На этот раз пойти решился». Это тоже было в двух шагах. Дорогой я спросил Ефима, все ли еще он держит намерение бежать в Америку. «Может, и подожду еще», — ответил он с легким смехом. «Я его не так любил, даже не любил вовсе. Он был очень бел волосами, с полным слишком белым лицом, даже неприлично белым, до детскости. А ростом даже выше меня». Но принять его можно было не иначе, как за 17 семнадцатилетнего. Говорить с ним было не о чем. «Да что ж там? Неужто всегда толпа?» — справился я для основательности. «Да чего ты все трусишь?» — опять засмеялся он. «Убирайся к черту!» — рассердился я. «Вовсе не толпа, приходят только знакомые, и уж все свои. Будь покоен!» «Да черт ли мне, что за дело, свои или не свои!» «Я вот разве там свой? Почему они во мне могут быть уверены?» «Я тебя привел, и довольно. О тебе даже слышали. Крафт тоже может о тебе заявить». «Слушай, будет там Васин?» «Не знаю». «Если будет, как только войдем, толкни меня и укажи Васина. Только что войдем, слышишь?» «Об Васине я уже довольно слышал и давно интересовался».